Глава семнадцатая Норт не поверил своим ушам, эта новость оглушила его. Люди вокруг зашептались, как такое вообще возможно? Родерик задолго до рождения Норда покинул Блейд и ушел в горы в поисках оружия, которым сможет одолеть Великую Огненную Силу – Феникса. Этим он планировал закончить войну и сломить людей огня. Но шли дни, а затем и годы он не возвращался. Все думали, что он мертв, замёрз в горах. «Дедушка?» Норд переглянулся с Эйденом, у него был такой же непонимающий и озадаченный вид. «Но как?» Маркус пожал плечами и снова затянулся сигарой. Кивнув головой на дверь, сказал, «Он хочет видеть генерала». Норд оторвал от земли ноги, ставшие тяжелыми и непослушными, и зашел в дом. Прошёл мимо кухни и гостиной. Парень точно знал, где сейчас его дед. В комнате Говарда, его сына и отца Норда. Норд замер перед дверями, положив ладонь на резную ручку. Он все еще не верил в происходящее и максимально оттягивал этот момент. Заходи. Сзади стоял Эйден, успевший проследовать за ним с накинутым капюшоном на голове. Я буду рядом, если что. Спасибо. Выдохнул Норт. Ему стало легче от мысли, что он пройдет через это не один. Повернув ручку, открыл дверь. За массивным столом в глубоком кресле сидел пожилой мужчина. Он был очень похож на человека с семейных портретов. Только время изменило его внешность, покрыв лицо морщинами, а волосы сединой. Он листал записи отца Норда в потрёпанной толстой книге. Норд нервно вздохнул, узнав военный дневник отца, где описаны каждое сражение, потери, слабые стороны соперника и дальнейшие планы. «Родерик?» Норд уверенно подошел к старику. Тот оторвался от записи и угрюмо посмотрел на пришедших. «Кто вы?» «Я хочу видеть генерала». «Он перед вами». Голос Норда стал тверже, словно перенял угрюмость своего родственника. «Ты?» Родерик усмехнулся и откинулся на спинку кресла. «Ты слишком молод для генерала, парень. Тебе так не кажется? Где Говард?» Норд спиной почувствовал, как Эйден закатил глаза под черным капюшоном. «Пал в бою. Я его сын, Норд Стилхарт. Мужчина переменился в лице. Он был так же шокирован этими словами, как и Норд новостью о внезапном появлении деда. Родерик встал, обошел стол и приблизился к Норду. Парень отметил про себя, что Говард и Родерик безумно похожи между собой. А он сам был точной копией матери. «Значит, генерал, это мой внук». На удивление Норда дед прижал его к себе, весело похлопывая по спине. «А у меня к тебе много вопросов». «У меня к тебе будет не меньше». Спокойно признался Норт, почему-то не разделяя оптимизма своего деда и относился к нему с настороженностью. Он никак не мог знать, что это за человек и представляет ли он опасность для Вандриса и нынешнего уклада жизни. Норт уловил мельчайшее движение зрачков Родорика, они на секунду устремились за спину парня. Норт напрягся, как пружина, буквально предугадывал, что произойдет дальше. Дед понял, кто стоит сзади, возможно, по выбившейся золотой пряди, кончик который слегка показался из-за капюшона, или по неосторожному янтарному взгляду. Родерик, несмотря на свой возраст, остался в прекрасной физической форме. Ему хватило сил оттолкнуть Норда в сторону и быстро достать из ножен меч со старой, почти ржавой рукоятью. В это же мгновение лезвие преодолело бы короткое расстояние и достигло бы Эйдена, не успевшего снять перчатки, если бы неловко извернувшийся Норд. Он заслонил собой Эйдена, машинально выставив руку и острие насквозь проткнуло ему ладонь. Второй ладонью Норд схватился за само лезвие, пытаясь ослабить напор деда. Меч сразу окрасился в кроваво-красный. Парень зарычал, обнажая белые зубы. «Что ты делаешь? В твоем доме Человек-Огня!» Глаза Родерика округлились. «Да, познакомься, это Эйдан, король Людей Огня и мой друг!» Норт все держал меч деда, капли крови с лезвия падали на пол. «Не может такого быть!» Родерик вытащил меч из ладони внука и ошарашенно отшатнулся, наблюдая за ними. Норт, срочно дай мне руки!» Эйден снял капюшон, скрываться больше было незачем, и заслонил Родарика спиной, не отрывая глаз от сквозной раны. Пальцы Эйдена засветились, освещая его напряженное лицо. Он пробежался ими по ладоням Норда, едва задевая страшные раны. Норт морщился и от боли, и от вида, изрезанных в мясо ладоней. Кожа затянулась, снова скрывая под собой видневшуюся кость. «Вот чёрт!» «Он еще и Феникс!» – озвучил свои мысли Родерик. Все произошедшее за последние минуты ввело его в замешательство, и он ухватился за край стола, чтобы удержать равновесие. «Феникс, которого мы искали почти целое столетие!» Родерик, совсем обезумевший от этой мысли, кинулся на него снова. Эйда наслепил мужчину яркой вспышкой. Тот отшатнулся обратно к столу, закрывая глаза от режущего света. Норд сжал и разжал ладони, проверяя их работоспособность и болевые ощущения. Убедившись, что они в норме, нацелил на деда холодный взгляд. Выпрямился, расправил плечи, задрав подбородок чуть вверх, и отчитал генеральским голосом, властным и строгим. «Ванрос теперь един, как и было раньше. Нравится тебе это или нет?» Нет больше восточной и западной части. Есть единый народ. Мы – это они. Они – это мы. Мы – вандрес. И мы ничем не отличаемся друг от друга. Судя по всему, ты, как и мой отец, человек чести. Так что будь добр, соблюдай новый свод законов и уважай меня как генерала. Мои решения и наш нынешний порядок. Эйден после его слов пару раз почти незаметно, но гордо кивнул, и ямочка на одной щеке от легкой улыбки выделилась сильнее, чем вторая. «Видимо, отец плохо воспитал тебя». Все, что сказал Родерик, приходя в себя. «Не соглашусь. Именно ваш внук положил начало великому миру. Норд не похож на своего отца, что делает его намного лучше, достойнее, чем Говард. И вы». Вмешался Эйден. «Тебе лучше заткнуться, демон. Я...» «Причинение вреда друг другу карается наказанием, всех без исключения. На первый раз я, так уж и быть, прощаю тебе эту выходку». Перебил его Норт предупредительным тоном. Лицо Родерика побагровело. Он с силой засунул меч обратно в ножны и, недовольно топая, вышел из комнаты. «Думаю, он хочет экскурсию по городу». Весело предположил Эйден и пихнул Норда локтем в бок. Как все прошло? спросил Маркус, сидя рядом с Нордом и наблюдая, как его вернувшийся дед осматривает Блейд. Хуже, чем я надеялся, уныло ответил Норд. Организуй наблюдение за ним, пусть солдаты следят за каждым его шагом. Ни один рыжий волосок не должен упасть ни с чьей головы от его руки. Но столько все плохо? пробубнил Маркус, хотя сам знал ответ. Снова достал сигару из кармана. «Он напал на Эйдена. Дважды!» Маркус присвистнул. «Удивлен, что не трижды». «Что за чудик? Дедуля Норда?» Поморщился Освальд. «В точку!» Эйден пересекся взглядом с Родериком. Родерик с презрением косился на всех людей огня, видя в них только мишени. Те украдкой в ответ поглядывали на него. А люди стали, наоборот, во все глаза рассматривали Родерика и передавали из уст в уста новости о его возвращении. Мужчина пригладил седые редкие волосы, пока с интересом изучал содержимое прилавка на рынке, присматривая себе новый меч. Одобрительно кивнув, подошел к следующему. От увиденного товара его брови взлетели вверх, а затем снова упали, хмурясь. «Норд!» Услышав свое имя, парень вздрогнул. Маркус, поддерживающий, похлопал ему по спине. Норд подошел к деду, растерянно стоящему у прилавка, и вопросительно посмотрел на него. «Что это?» «Ботинки». «Зачем они? Люди стали носят сапоги». «Чтобы каждый мог попасть в сан». «А это еще зачем?» «У нас свободное перемещение по всему Вандерсу. Земля в городе Сан слишком горяча, сапоги не помогут». Родерик оглядел внука и, не отрываясь от его обуви, спросил. «Ради всего святого, а у тебя на ногах что?» «Сапоги с такой же толстой подошвой, как и у ботинок. Мы совместили их, чтобы ноги не мерзли в Блэде, и можно было, не переодеваясь, попасть в Сан». Норд кивнул продавщице, и она достала такую же пару. «Наденешь?» «Ни за что! Какое извращение!» Отмахнулся Родерик. «Дайте мне самые обычные сапоги!» Женщина быстро исполнила просьбу, которая прозвучала как приказ, и сочувственно, поджав губы, кивнула Норду. «Позорище!» Плюнул Родерик, посмотрев, в чем теперь ходят люди. У многих на ногах были ботинки или комбинированные сапоги. Он также глянул на Короля Людей Огня, смеющегося над чем-то с Освальдом, Маркусом и Кэрол. «На Эйдоне тоже были ботинки со шнуровкой чуть выше щиколотки, черные спортивные брюки, которые он заправлял в ботинки, такая же черная мантия и перчатки». Родерик усмехнулся. «У него руки мёрзнут, а ноги нет?» «Не твоё дело». Когда они прошли мимо прилавков с коньками и различной теплой одеждой, купив при этом новый бушлат, Родерик остановился возле оружейной лавки. «Мне нужен новый меч!» «Чтобы ты им размахивал при каждом удобном случае?» «Посмотри на мой, он уже ржавый!» «Мы живем в мирное время, тебе не от кого защищаться!» «Сейчас с оружием ходят только стража и солдаты!» «Видишь, я хожу без меча!» Норт похлопал по тому месту, где должны быть ножны. «Ты хочешь, чтобы твой дед позорился со старым мечом?» Родарик стал медленно повышать голос, приводя миллион аргументов, почему ему нужен новый меч. Люди стали оборачиваться, кто-то, идущий рядом, отпрянул от кричащего деда. Многие заволновались и позакрывали детям уши. «Ты пугаешь людей!» Сквозь зубы процедил Норт. «Хорошо!» «Выбери себе меч, но если достанешь его из ножен...» «Я знаю, знаю!» Дед ликующе проскользнул в оружейную. «Проблемы?» За спиной появился Эйден. «Свалился мне, как снег на голову!» Простонал Норт. «Суток не прошло, а он поднял переполох, как мне кажется, во всем Вандросе. И кто знает, что он выкинет еще?» «Справимся. Это же обычный старик!» пожал плечами Эйден. Агрессивный старик. Они обменялись понимающими улыбками. Вечером, вернувшись в дом и от обеда в горячем ужином, приготовленным Ингой, Родерик вернулся в комнату Говарда, которую начал называть своей. Сняв бушлат и накинув его на металлическую спинку кровати, он развалился в кресле. «Наконец-то мы одни. Я устал видеть яркие пятна на снегу. Они весь день рябили у меня в глазах». «Люди огня?» «Называй их как хочешь», — фыркнул дед. «До сих пор не могу поверить, что ты водишь дружбу с ними. С демонами. С... Хватит!» Норт многозначительно посмотрел на старика. «А то, что ты подчинил себе Феникса и держишь его рядом, хорошо. Молодец». Это полезно. Сколько бы я отдал, чтобы не стареть и жить вечно, а ты можешь беспрепятственно заполучить это. Что ты такое несешь? Ничего подобного. Норт начинал закипать, но, сжав кулаки, попытался взять себя в руки. Я больше не хочу ничего слышать на эту тему. Я многое узнал о нем из военного дневника твоего отца. Он действительно необычайно силен. «Может, мне тоже стоит втереться в его доверие?» Не унимался Родерик. «Не трогай Эйдена и вообще не подходи к нему», предупредил Норт и добавил чуть тише. «Для твоей же безопасности». Парень подвинул стул и уселся напротив деда, скрестив руки на груди. «За ужином я рассказал тебе о Вандросе, Кассандре и Черном Тумане. Теперь твоя очередь отвечать на вопросы. Итак, мой первый вопрос. Где ты был все это время? Я ушел на самый край западной части, на север, в горы. Поднявшись на самый верх, я заплутал, замерз до костей и думал, что помру. Если бы не совы. Ты издеваешься? Какие еще совы? Полярные, клянусь, так и было. Целая стая, хотя я думал, они живут поодиночке. Они вывели меня к поселению. Ты знаешь о нем? Там в основном старейшины. Я был с ними все эти года. Да, я слышал о людях, которые покинули города с обеих сторон с самым началом войны и ушли высоко в горы. Но не думал, что они выжили. Норд достал из кипа бумаг на столе чистый листок и карандаш протянул Родерику. Нарисуй карту. Хочу знать, где это. Родерик попытался схематично отобразить местоположение поселения размашисто черкая карандашом. Норт, наблюдая за получаемым рисунком, задал следующий вопрос: "Почему не вернулся обратно в Блейд? Тебя ждала твоя семья. Ты ведь в курсе, что я искал что-то под стать силе Феникса, возможно, какой-нибудь источник магии или то, чем можно одолеть его, или хотя бы сражаться на равных. Нашел?" Издевательски спросил Норд: "Не ярничай. Я не мог вернуться с пустыми руками. Мы всегда были равными, по силе тоже. Не обязательно было уходить искать, не зная что. Я хотел как лучше". "Лучше для кого? Для твоей семьи, которую ты оставил во время войны? Для народа?" Родорик проигнорировал вопрос. Рисовал на карте последний элемент и передал листок Норду. При возвращении в Блейд сошла небольшая лавина. Я вздохнул с облегчением, когда она выбрала противоположное от города направление. «Я так и подумал, что это была не просто случайность», пробормотал Норд, изучая нарисованную карту. «Я учился у старейшин, многое узнал, в том числе и о Фениксе». Они с удовольствием делились знаниями и опытом. Их главной Глории уже больше ста лет. Она самая старая, но и самая мудрая. А знаешь ее секрет долголетия? Норт отвлекся от карты и вопросительно наклонил голову. «У нее при себе перо Феникса!» Восхищенно ответил на свой же вопрос Родерик. «И это только перо, Норт. «Представь, на что способность сердце!» Замерев в одном положении, Норт не мог оторваться от деда, рассуждающего о сердце Феникса. Внутри кислотой разлилось ужасное чувство беспокойства. Оно будто разъедало внутренности и кружило голову. «Надо обязательно приказать Маркусу иметь при себе второй меч и быть готовым бросить один из них мне. Но, надеюсь, до этого не дойдет. «Норд? М? Тебе известно, кто убил моего сына?» «Даже если бы я сказал, чего, конечно же, не будет, ничего у тебя не получится». Норд буквально считал старика, тот хотел мести. Фух, это еще почему? Забыл? Новый свод законов. Ты никого не тронешь». Родерик громко выдохнул и ударил ладонями по столу. Его вид выражал полное несогласие. Еще чуть-чуть, и пойдет пар из носа и ушей. Дверь в комнату бесцеремонно открылась, конечно, без стука. А без стука везде входит только один человек. «Надеюсь, я помешал». Эйден вальяжно прошел в комнату, окинул взглядом рассерженного Родерика нарисованную карту и обратился к Норду. «Люди хотят тебя видеть. Хотят знать, что происходит. Может, дать какое-нибудь объявление, что ли?» Норт поднялся и только на пороге остановился. Обернувшись, напоследок сказал Родрику: « «Помни, я устраню любую угрозу, нависшую над Вандросом». «Это намек? Дед приподнял густую седую бровь. «Доброй ночи!» Сдержанно улыбнулся ему Норт, решив не отвечать на вопрос, ответ на который он давал на протяжении всего дня. Он тихонько вышел из комнаты и, пытаясь никого не будить в большом двухэтажном доме, а особенно своего внука, прокрался к входной двери. Повернул защелку и сразу же встретился с тремя солдатами, стоящими на карауле. Они вопросительно уставились на него. «Куда вы в такой час?» – спросил один из них. «Вот чёрт!» «Мне нужно в тюрьму». «Зачем? Это не подождёт до утра. Генерал, в курсе ваших планов?» «Мне действительно нужно отчитываться?» — вскипел Родерик, но, встретившись с равнодушными взглядами солдат, продолжил. «Хочу видеть преступницу. И нет, не подождёт». «Что ж, раз такая срочность, проводим вас». «Не стоит, я сам». «Это приказ генерала». «Ну, конечно же, кого же еще? вскинул руками рассерженный мужчина. Один из солдат остался у генеральского дома, а двое других по обе стороны проводили Родерика через весь Блэйд до мрачного здания, стоявшего отдельно от города, каменные стены которого покрылись изморосью. В нем практически отсутствовали окна, а те, что были, зарешочены толстыми стальными прутьями. Если бы не два факела возле входа, тюрьма бы слилась с чернотой ночи, став ее частью. Вокруг тюрьмы, следя за порядком, кружили солдаты. Издалека заметив пришедших, положили руки на рукояти мечей. Всё в порядке, сказал им один солдат, сопровождающий Родрика. Проводите посетителя к островитянке. Родрик вошёл в здание, и в нос ударил противный запах плесени. В нём казалось ещё холоднее, чем на улице, от чего он поёжился. Оглушала тишина этого места. только кое-где была слышна капающая с потолка вода. Одинокие факелы не давали нужного хорошего освещения, но сопровождающий солдат превосходно ориентировался во влажных коридорах и, наконец, остановился у нужной камеры. «Оставьте нас!» – велел Родерик, но солдат не шелохнулся. «Я имею право на конфиденциальный разговор!» Или мне все доложить вашему генералу, что вы не можете исполнить маленькую просьбу его любимого старика? Солдат неуверенно поджал губы, но все же оставил их наедине, сказав при этом, что вернется через 10 минут. Кассандра, тихо позвал Родерик, Кас! Цепи издали приглушенный звон. В темноте камеры поднялась фигура. Рот, Родди, донесся дрожащий голос. Кассандра подошла к решетке, хотя девушка, сидевшая в камере, уже не была на нее похожа. Единственный факел на весь длинный коридор слабо осветил ее лицо. Это было жалкое подобие той сильной красавицы Кассандры, которая когда-то правила островом Ред. Она сильно истощала и как будто постарела. Везде пролегли глубокие морщины, тени и синяки. Кожа посерела, на щеке проглядывался ужасный шрам от ожога. Глаза помуднели, волосы почти что выпали. Она передвигалась подобно животному, и даже выговаривать слова ей удавалось с трудом. «Здравствуй, любимая!»